Когда все птицы и звери уснули крепким сном, из лесу вышел лис Смирре. Каждую ночь выходил Смирре на охоту, и плохо было тому, кто неосторожно засыпал, не успев забраться на высокое дерево или спрятаться в глубокой норе. Мягкими, неслышными шагами подошел лис Смирре к озеру. Он давно уже выследил стаю диких гусей и заранее облизывался, думая о вкусной гусятине. Но старая акка Кнебекайза хорошо знала все его повадки, потому она и выбрала для ночевки льдину на самой середине озера. Широкая черная полоса воды отделяла Смирра от диких гусей. Смирра стоял на берегу и от злости щелкал зубами. И вдруг он заметил, что ветер медленно-медленно подгоняет Реддину к берегу. — А-а-а! Добыча все-таки моя! — ухмыльнулся Смирра и, присев на задние лапы, терпеливо, Принял сождать. Он ждал час, ждал два часа, три. Черная полоска воды между берегом и льдиной становилась все уже и уже. Вот сквозь запах воды и прелой и сырой земли он почувствовал гусиный дух. Смирно облизнулся и проглотил слюну. С шуршанием и легким звоном льдина ударилась о береге и чуть-чуть подалась назад. Смирре изловчился и прыгнул на лед. Он подбирался к стае так тихо, как будто лапы его не касались льда. Ни один гусь не услышал приближения врага. Услыхала только старая Акка. Резкий крик... Ее разнесся над озером, и сейчас же вся стая шумом взвилась в воздух. Но было поздно. Смиррэ уже успел схватить одного гуся и перемахнуть на берег. Крик ак-кик небе кайзе разбудил и Мартина. С сильным взмахом он раскрыл крылья и быстро взлетел вверх. А Нильс так же быстро. Полетел вниз. Он встукился облет и открыл глаза. Спросонок он даже не понял, где он и что с ним случилось. Но увидев лиса, удерживавшего с гусем в зубах, не раздумывая и долго кинулся за ним. Он совсем забыл, что лис, если захочет, может раздавить его теперь одной лапой. Вор, вор! Вот я тебя! Сейчас же брось, брось, Гуся, кричал Нильс. Это еще кто такой? удивился Лис Смирре. Он был любопытен, как все лисы на свете, и поэтому остановился и повернул морду. Сначала он даже не увидел никого, только когда Нильс подбежал ближе, Смирре разглядел своего. Страшного врага! Ему сразу стало так смешно, что он чуть не выронил добычу. — Отдавай, гуся! Слышишь? Отдавай! — кричал Нильс, размахивая кулачками. Но Смирре не обратил на него никакого внимания. Он положил гуся на землю, придавил передними лапами и приготовился перекусить ему горло. — Гуся! Этот лис, кажется, из-за человека меня не считает, подумал Нильс и, чтобы было силы, рванул лиса за хвост. От неожиданности Смирра выпустил гуся, всего только на секунду, но больше и не надо было. Не теряя времени, гусь рванулся вверх и тяжело взмахивая помятыми крыльями полетел к озеру. Ах так, прошепел Смиррэ. Ну ладно же, тогда придется тебе самому лезть ко мне в глотку, хоть и не очень сытный из тебя получится ужин. И Смиррэ попробовал было схватить Нильса, но это было не так-то легко. Нильс крепко обеими руками держался за его хвост. Смирры прыгнул вправо, а хвост повернулся влево. Смирры прыгнул влево, а хвост повернулся вправо. Влево, вправо, влево, вправо. Смирры кружился, как волчок, но и хвост кружился вместе с ним, а вместе с хвостом и Нильс. Сначала Нильсу было даже весело от этой бешеной пляски, но скоро руки у него затекли, в глазах зарябила, голова закружилась, Нет, не долго так не продержаться, надо ударить. Нильс разжал руки и выпустил лисий хвост. И сразу точно вздихрем его отбросило далеко в сторону и ударило о толстую сосну. Не чувствуя боли, Ниль стал карабкаться на дерево выше, выше, и так без передышки чуть не до самой вершины. Но Смиррэ уже ничего не видел, все кружилось и мелькало у него перед глазами, и сам он как заводной кружился на месте, разметая хвостом прошлогодние листья. Теперь ты можешь отдохнуть немножко, крикнул ему сверху Нильс. Смирно остановился, как вкопанный, и с удивлением посмотрел на свой хвост.